Глава 5 Катин отец. Что же это была за экспедиция? Что за человек был Катин отец? Я знал только, что он был моряк и что он умер. Умер ли? Катя никогда не называла отца покойной. Вообще, кроме Николая Антоновича, который, напротив, очень любил это слово, у Татариновых не очень часто говорили о нём. Портреты висели во всех комнатах, но говорили не особенно часто. В конце концов, мне надоело гадать, тем более, что можно было просто спросить у Кати, где её отец и жив он или умер. Я и спросил. Вот что она мне рассказала. Ей было три года, но она ясно помнит тот день, когда уезжал отец. Он был высокий, в синем кителе, с большими руками. Рано утром, когда она еще спала, он вошел в комнату и наклонился над ее кроватью. Он погладил ее и что-то сказал. «Кажется, посмотри, Маша, какая она бледная. Обещаешь, что она побольше будет на воздухе, ладно?» И Катька чуть-чуть приоткрыла глаза и увидела заплаканную маму. Но она не показала, что проснулась. Ей было весело притворяться спящей. Потом они сидели в большом, светлом зале за длинным столом, на котором стояли маленькие белые горки. Это были салфетки. Катька засмотрелась на эти салфетки и не заметила, что мама удрала от неё, а на её месте теперь сидела бабушка, которая всё вздыхала и говорила «Господи». А мама в странном, незнакомом платье с шарами на плечах сидела рядом с отцом и издалека подмигивала Катьке. За столом было очень весело. Много народу, все смеялись и громко говорили. Но вот отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали. Катька не понимала, что он говорил, но она помнила, что все захлопали и закричали «Ура!», когда он кончил, а бабушка снова пробормотала «Господи!» и вздохнула. Потом все прощались с отцом и еще с какими-то моряками, и он на прощании высоко подкинул Катьку и поймал своими добрыми, большими руками. «Ну, Маша», — сказал он маме, и они поцеловались крест-накрест. Это был прощальный ужин и провода капитана Татаринова на Эннском вокзале. В мае двенадцатого года он приехал в вэнск проститься с семьёй, а в середине июня вышел на шхуне Святая Мария из Петербурга во Владивосток. Первое время всё было по-прежнему. Только в жизни появилась одна совершенно новая вещь. Письмо от папы. «Вот подожди, придёт письмо от папы?» И письмо приходило. Случалось, что оно не приходило неделю-другую, но потом всё-таки приходило. И вот пришло последнее письмо из югорского шара. Правда, оно было последним но мама не особенно огорчалась и даже сказала, что так и должно быть. Святая Мария шла вдоль таких мест, где не было почты, да и ничего не было, кроме льда и снега так и должно быть и папа сам написал что писем больше не будет но все таки это было очень грустно и мама с каждым днем становилась все молчаливее и грустнее письмо от папы это была прекрасная вещь например бабушка всегда пекла пирог когда приходило письмо от папы а теперь вместо этой прекрасной вещи от которой всем становилось весело в жизни Появились длинные, скучные слова. «Так и должно быть» или «Ещё ничего и не может быть». Эти слова повторялись каждый день, особенно по вечерам, когда Катька ложилась спать, а мама с бабушкой всё говорили и говорили. А Катька слушала. Ей давно хотелось сказать, наверное, его волки съели, но она знала, что мама рассердится, и не говорила. Отец зимовал. В Энске давно уже было лето, а он все еще зимовал. Это было очень странно, но Катька ничего не спрашивала. Она слышала, как бабушка однажды сказала соседке, всё говорим, зимует, а жив ли? Бог весть». Потом мама написала прошение на высочайшее имя. Это прошение Катька прекрасно помнила, она была уже большая. Жена капитана Татаринова просила о снаряжении вспомогательной экспедиции для оказания помощи ее несчастному мужу. Она указывала, что главным поводом путешествия, безусловно, являлась народная гордость и честь страны. Она надеялась, что всемилостивейший государь не оставит без поддержки отважного путешественника, всегда готового пожертвовать жизнью ради национальной славы. Катьке казалось, что высочайшее имя — это что-то вроде крестного хода, много народу и впереди архиерей в малиновой шапке. Оказалось, что это просто царь. Царь долго не отвечал, бабушка ругала его каждый вечер. Наконец пришло письмо из его канцелярии. В очень вежливой форме канцелярия советовала маме обратиться к морскому министру.